Во втором часу ночи три человека, двое мужчин и женщина в порванных колготках и грязной красной юбке, бежали вдоль товарного поезда, отходящего от South Station. Мужчина, тот, что помоложе, легко запрыгнул, взяв пустого вагона, повернулся, протянул руки женщине. Она споткнулась, вскрикнула. Один из низких каблуков сломался. Пирсон обнял ее за талию, уловил аромат Джорджа, едва пробивающийся сквозь запахи пота и страха, не давая остановиться. «Прыгай!» – крикнул он. Женщина прыгнула, он подхватил ее за бедра и бросил в протянутые к ней руки на Стивенса. Их руки встретились, и Пирсон резким толчком помог Стивенсу втянуть Мойру в вагон.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 Она сидела в гостиной, заплаканная, с покрасневшими глазами, и рассказывала двум копам об исчезновении ее мужа. Он видел стопку книг Дженни, лежащих на маленьком столике. Неужели так будет? Да, конечно, возможно, он ошибался в деталях, но не в главном. Элисбет, которая за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты, не разглядела бы черные глазки и зубастые пасти под молодыми лицами полицейских, которые сидели на ее диване». Не увидела бы сочащуюся из бугров розовую гадость, пульсирующие вены на голом черепе. Не увидела бы, не могла увидеть. Откуда? «Господи, благодарю тебя за ее слепоту», — подумал Пирсон. «Да будет так до скончания ее века». Он устремился к черному зеву, идущего на запад грузового вагона, к оранжевым искрам, которые высекло колесо из стального рельса. «Еще немного!»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 Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Маранафа.